Глава 24 Цветочница делом доказала, что вполне серьезно вознамерилась именно дружить со мной. Тьфу ты, слово-то какое оказывается мерзкое. И как я раньше не замечал, что от сочетания этих букв у меня внутри все вскипает. Нет, дружбу как таковую я вполне признаю и уважаю. Но дружить с женщиной, вместе с которой мечтаешь спать, — это мазохизм. По сложившейся традиции, мы с Софией сразу же после свадебного торжества должны были прыгнуть в самолет и сейчас уже грейте животы на солнышке, полеживая в шезлонге с трубочкой от коктейля в зубах. Но, как я не выкраивал время, как не коверкал свой график, в ближайшие три месяца отпуск мне не светит. Да и у Софии сессия, экзамены, диплом. Мы перенесли путешествие на неопределенный срок и решили довольствоваться несколькими днями домашнего отдыха. Правда, я все время на связи с офисом, а моя жёнушка постоянно пропадает в универе, как, например, сейчас но она и к лучшему, что мы никуда не поехали. Несколько дней возле цветочницы в бикини, и неизвестно, чем бы все закончилось. Мне ее шортов хватает, в которых она постоянно кружит по дому. Стоит мне зайти на кухню выпить кофе, как тут же появляется София и её шорты, которые, когда я сижу за столом, мелькают примерно на уровне моих глаз. Но все, сегодня утром я смотрел на шорты, больше смахивающие на трусы, в последний раз. Сейчас отыщу это безобразие у цветочницы в комнате, и оно пропадет без вести. Сжечь, изрезать, выкинуть в мусорное ведро, да черт с ним, может быть, даже съесть. Неважно как, главное — уничтожить. Рыться у кого-то в шкафу, особенно если шкаф женский — занятие отвратительное, на грани паскудства. Но с этим фактом в моей биографии я уж как-нибудь смирюсь, а вот с изнасилованием одной пигалицы с круглой мягкой розовой попкой нет. Противно было, конечно, этим заниматься, но я сунул руку на первую попавшуюся полку и стал перебирать одежду. Ага, нащупал нечто похожее. Ну, по крайней мере, что-то маленькое и голубое. Промах. У меня в руках оказалась майка без лямок или, как называет ее София, топик. Цветочница надевала его позавчера, когда мы в парк ходили. Влетела ко мне в комнату ни свет ни заря и говорит, а не пойти ли нам в парк прогуляться? Куда деваться, конечно, пошел. А там лавочки, сахарная вата, мороженое, качели, голуби с бездонными желудками. Это ж надо склевать столько семечек и не лопнуть. Затем круговорот повторился. Правда, в обратном порядке. Качели, мороженое, сахарная вата, лавочки. Ну и, конечно, голуби. Вот почему я так злюсь? Ведь все было хорошо. Нет, даже отлично. Если бы меня не преследовало одно желание — перекинуть жёнушку через плечо, утащить в ближайшие кусты, и там завалить, причем на вполне законных правах мужа. Сунув майку обратно в шкаф, я закрыл дверцу с такой силой, что она вновь открылась, а когда я хлопнул створкой второй раз, слетела с петель и теперь висит, перекосившись. Сломалась. Точнее, я ее сломал. Нет, уничтожение шортиков — это дорога в никуда. Если мне удастся склонить Софию к интиму, то очень скоро я полюблю эти чёртовы трусели отсюда шорты. Чем бы таким поразить свою жену, чтобы она забылась хоть на минуту и сняла с себя броню недотроги если бы цветочницу интересовали обычные земные радости то нет проблем я пригласил бы ее на ужин при свечах а по завершении подарил бы ключи от новенького авто но нет софия не от мира сего ее вполне устраивают ржавые корыты на колесах у нее в приоритете семья а именно брат и картины цветочница готова день и ночь моливать закрывшись в комнате и Картины! Мне не пришлось далеко ходить в поисках слабости моей супруги. Стена ее спальни полностью заставлена картинами, и каждая из них накрыта плотной тканью. Защита от чужих глаз. Если женушка узнает, что я нарушил ее строгий запрет даже близко подходить к ее работам, а она, скорее всего, узнает, я очень рискую получить чем-нибудь тяжёлым по голове. Но кто не рискует? Тот по утрам вместе с цветочницами не просыпается. Живопись для меня — дремучие дебри, ничего не смыслю в прекрасном. Но, с другой стороны, картины же пишут не только для искусствоведов, но и для обычных смертных. По крайней мере, должен же я понять, нравится мне то, что я вижу, или нет. Подойдя к одной из картин, я стянул с нее ткань и, присев на пол, стал разглядывать, что же намалевала София. Сюжет незамысловатый. Полянка, лес и водоем. Судя по цвету листвы, начало весны. Утро. Туман стелется по низинам. Полуразрушенная пристань возле озера. Или речки сразу и не скажешь. Надо же! Вроде бы все просто, но в то же время трудно оторвать взгляд. А самое поразительное — в комнате как будто повеяло влажной свежестью, и температура упала. Даже мурашки по коже побежали. Бррр! И почему София никому не показывает свои работы? Я бы, например, вот именно этот пейзаж, на который уже несколько минут смотрю, не моргая, вставил в рамку и на стену повесил. Я выпрямился и сходил за мобильным. Хоть дыру в полотне глазами просверлю, толку ноль. Тут нужен профессионал. Я набрал номер своей помощницы. Анна Павловна, как всегда, тут же отозвалась. «Добрый день, Андрей Викторович, я вас слушаю». «Добрый. У меня для вас задание». «В кратчайший срок, а если точнее, в течение часа, найдите хорошего эксперта по живописи и доставьте его ко мне домой». Секретарша меня не подвела. Ровно через час на пороге моей квартиры стоял молодой, но уже довольно известный художник. «Анатолий, я бы хотел узнать ваше мнение о имеющихся у меня картинах», — пояснил я цель своего приглашения после того, как отвел художника в комнату Софии. Анатолий не торопился, Сначала он попросил разрешения взглянуть и на другие работы, потом, нацепив на нос очки, долго-долго их изучал. То с одной стороны взглянет, то с другой, то приблизится, то отойдет. Ожидая вердикта, я нервничал. Что-что, а вселять пустые надежды я в душу Софии не собираюсь. Если этот художник скажет, что картины посредственные, их не стоит выставлять на всеобщее обозрение, снова накрою их тканью, и никогда не скажу цветочнице, что к ним прикасался. Если же Анатолий даст положительное заключение, мы с ним обсудим, как помочь молодому дарованию. «Ну что?» — не выдержал я. «Техника немного хромает, но это поправимо». Не отрываясь от картин, отозвался Анатолий. «Зато есть настроение. Чувствуете? Даже физически это ощущается. Мало кто умеет реалистично передавать эмоции». «Как вы говорите, зовут художника?» «София Ладонская», — сказал я, но не без удовольствия, тут же уточнил. А, «Впрочем, уже нет. Исаева». «Раньше я этой фамилии в наших кругах не слышал. А она в ваших кругах и не вращается. Вы один из немногих, кто видел эти работы». Стесняется девушка. «Напрасно?» «Очень даже напрасно». Анатолий, еще долго согнувшись, бродил вдоль стены, а когда останавливался у какого-нибудь полотна, брал его в руки, хмыкал, вертел и переставлял в другое место. В конце концов, работы Софии были поделены на две неравные по количеству части. Одна стояла в правом углу, другая — в левом. Признаться, я неохотно согласился на эту встречу. Если бы ваша помощница не проявила настойчивость, а вознаграждение не было бы столь щедрым, я, скорее всего, отказался бы и поступил бы опрометчиво. Рано или поздно кто-нибудь наткнулся бы на работы Софии, и мне пришлось бы локти кусать при мысли о том, что это юное дарование открыл не я. В особо редких случаях я размещаю на своих выставках работы еще неизвестных, но перспективных художников. Это очень полезно для начинающих. На днях у меня как раз открывается очередная выставка, и вот эти работы Софии... Художник кивнул на угол у окна, где, прислонённая к стене, стояла меньшая часть картин. Если она, конечно, не возражает я бы представил на суд общественности. «Я взял бы больше, но площадь ограничена. Площадь не проблема», — заявил я. «Назовите любой зал, и он ваш». «Нет-нет, только не в этот раз». «Столько работы проделано, освещение, реклама», — замотал головой Анатолий. «Но я не откажусь от вашего предложения потом, если, конечно, вы не передумаете». «Не передумаю, если хотя бы третья часть выставки будет посвящена работам Софии». «Будем считать, что мы договорились». Не раздумывая, согласился художник. «Из ваших слов я сделал вывод, я подошел к нему поближе, что картины Софии ожидает успех, верно?» «Скорее всего, да, но гарантировать это я не могу. Сложно предугадать, как отреагируют критики или...» «Это понятно», — оборвал я цепь ненужных мне объяснений. «В данный момент меня интересует лишь ваше личное мнение». «Да», — уверенно ответил Анатолий и тут же задал вопрос. «А когда я смогу поговорить с автором?» «У меня есть к нему просьба». «Какая?» — решил уточнить я. «Видите ли, мне особенно понравилась одна незаконченная работа. Я бы хотел попросить, чтобы София занялась ею в первую очередь. Надеюсь, вскоре она будет завершена и выставлена в зале». София пишет в основном пейзажи. «Интересно, что выйдет у нее с портретом?» «С каким портретом?» Я вновь окинула взглядом картины цветочницы. Ни одного не наблюдаю. Неудивительно, он еще в зародыше, так сказать. Его даже наброском трудно назвать. С нисходительным тоном пояснил Анатолий. Он подошел к окну и вынул из стопки почти чистый холст. Вот, смотрите. Развернув его ко мне, художник указал на несколько мазков. Очертания вала лица, брови, глаза. Надеюсь, я не испорчу сюрприза. Я уверен, София пишет ваш портрет. Что-то не нахожу сходства. Всматриваясь в откровенную мазню, скептически протянул я. Оно есть, просто вам, как непрофессионалу, сложно его разглядеть. Несомненно, София пишет именно вас. Эта новость приятным теплом прокатилась по моему телу. И я невольно расплылся в улыбке. Да что там? Я бы пару раз подпрыгнула и сдал победный клич. Но как-то не солидно для взрослого мужика проявлять радость таким образом. Помню, как-то раз цветочница говорила что пишет только то, чем восхищается. Для того, чтобы обсудить детали, я предложил Анатолию пройти ко мне в кабинет. Там мы удобно расположились, и, вникая в тонкости мира и искусства, я услышал, как хлопнула входная дверь, и вскоре София прошмыгнула мимо кабинета. Она лишь на долю ли секунды остановилась, и, улыбаясь, гордо продемонстрировала мне раскрытую ладонь и пять широко расставленных пальцев. Судя по всему, получила в универе пятерку. Жаль, что мне не удалось выпроводить художника до возвращения моей женушки. Неизвестно, как она отреагирует на то, что я похозяйничал в ее комнате. Есть вероятность, что когда цветочница доберется туда и обнаружит, что картины стоят не на своих местах, она рассверепеет и прибежит снимать свиновник и скальп, а я единственный подозреваемый. Нет, я был готов к подобной реакции, но не хотелось бы. Чтобы посторонний человек видел наши домашние кровопролитные войны. София объявилась на пороге моего кабинета еще быстрее, чем я предполагал. В глазах у нее плясали злющие черти, губы были крепко сжаты, впрочем, как и кулачки. Дышала моя красавица часто и глубоко. Ну, хотя бы не орёт, уже хорошо. Андрей, можно тебя на секундочку? процедилась сквозь зубы цветочница. Да, конечно, я встал с кресла. Жду тебя на кухне! Бросила она и испарилась. «Анатолий, извините меня, это была София?» — оживился художник. В прошлый раз цветочница, проходя мимо кабинета, не издала ни звука, и Анатолий ее не заметил. «Вы помните, мне необходимо с ней поговорить». Я заверил Анатолию, что он обязательно пообщается с Софией, но в более удобное время, например, завтра, и от греха подальше проводил художника к выходу. «А то если цветочницы разбушуются...» «Вполне возможно, что и ему тоже достанется, по самое не хочу». На кухне меня ждала не София, а разгневанная воительница со сковородкой в руке, которой она нервно стучала по столу, видимо, разминаясь перед битвой. «Вместо стола мою голову, представляешь?» — хмыкнул я, но близко к супруге не подошел. «Ага, причем отрезанное от туловища!» — огрызнулась цветочница, и медленно, шаг за шагом, стала приближаться ко мне. «Исаев!» Если ты человеческую речь не понимаешь, предупреждать надо. Скажи, на каком языке я должна была сказать, чтобы ты не трогал мои картины? На английском, китайском, бушменском. Хотя нет, это же человеческие языки, а ты поступил как свинья. Жаль, не знаю, как прохрюкать, чтобы до тебя наконец дошло. Картины — это мое личное, если я никому их не показываю, значит, на то есть причины. Солнце мое разъяренное. Ты бы хоть выслушала меня, прежде чем шуметь, а? Пятясь ласково пропел я. Как-то не очень хотелось сражаться с хрупкой девушкой в рукопашную, а цветочница, похоже, всерьёз намерена меня поколотить. Подходит ко мне и сковородой ловко вертит, как ниндзя нунчаками. Выслушать? А что именно? Как-то без спроса тайком забрался ко мне в душу, наплевал там, нагадил. Ты об этом хочешь рассказать? Совесть настойчиво требовала немедленно признаться цветочнице в том, зачем я потревожил ее картины, кем был мой гость и для чего он приходил, но я нарочно оттягивал этот момент. Когда моя женушка злится, она просто очаровательна. «София, у тебя не та комплекция, чтобы воспитывать меня силовыми методами», заметил я, продолжая отступать. «Зато рука тяжёлая. Прилетит, мало не покажется», зашипела она и взмахнула сковородкой. Я успел пригнуться, и София промахнулась, на совсем чуть-чуть. я -чуть, отчётливо услышал, как сковорода рассекла воздух у меня над головой. «Цветочница, а не хулигань! Ты ведь на самом деле не хочешь меня ударить, поэтому и промазала!» Хохотнул я и снова удрал на полусогнутых. «Да что ты!» — язвительно фыркнула София и тут же огрела меня сковородой по голове. «Ай!» — невольно вырвался у меня возглас, хотя мне и ни капли не было больно. Припечатывая меня кухонной утварью по мозгам, моя женушка явно сдерживалась. Мелоча приятно. «Ой!» — рано обрадовался. Второй удар оказался гораздо ощутимей. «Цветочница, вспомни, что я тебе говорил. Если останусь коллегой, развода не дождешься. «А вдовом развод и не нужен!» — провозгласила моя супруга и в третий раз треснула меня по голове. Я решил, что моя черепушка пострадала уже достаточно для того, чтобы цветочница смогла выпустить пар, и перешел ко второму акту представления. Я резко выпрямился и развернулся к Софии лицом. Она опешила от неожиданного рывка, взвизгнула и бросилась на утек. Естественно, я тут же догнал свою красавицу. София, прижатая спиной к моему животу, шипела, вырывалась, пыталась пнуть меня и одновременно укусить. Какая резвая козочка мне попалась. Шепнул я ей на ушко, а она в ответ осыпала меня ругательствами. «Отпусти меня, свинтус! Гад! Лицемер!» «А еще твой законный супруг!» Добавил я и обхватил ее правое запястье. А когда надавил на него, она выронила свое грозное оружие. Сковородку. «София, лапонька, угомонись, а то я нечаянно причиню тебе боль». Но моя супруга и не думала успокаиваться. Чем крепче я ее держал, тем яростнее она вырывалась. Хоть у цветочницы селенок, как у цыпленка, но судя по тому, что она уже не первую минуту активно извивалась всем телом, выносливости ей не занимать. Между прочим, крайне ценное качество для жены.